Цыган пил мало и неохотно. Ему хотелось скорее отделаться и уйти, но время шло, и никто не приходил. В комнате было накурено и душно. Молчаливый чреваток мрачно пил водку. Голосницкий старался много говорить. Он вспоминал прошлое. Ты помнишь цыган, говорил он, тыкая вилкой в скользкий маринованный гриб. Ты помнишь цыган, Как мы обчистили эту квартиру в Лялином переулке. Но ну, ещё собака там была, овчарка. Ты помнишь, как она хватала тебя за ногу, когда мы начали выносить мешок с вещами. Хорошая была собака, умная. А, помнишь, сколько серебра мы взяли в квартире старухи на Покровке. Хорошая была старуха, а, цыган. Цыган молчал. Может быть, он думал о том, что отошёл от этих людей, от этих разговоров, от этой профессии, о том, как хороша теперь его жизнь, когда он уже не вор, когда всё это в прошлом, когда он уже не цыган и не домушник. Он думал о том, что Маруся ждёт его в маленькой своей комнатки, что она простила ему прошлое, что у неё такие ясные, смеющиеся глаза и маленький рот. Задумавшись, он почти не слышал слов Голосницкого и удивлённо вздрогнул, когда раздался сиплый голос молчавшего всё время чреватах. Что ты, Сеня, говоришь? Ему ведь теперь не до нас. Мы для него рылом не вышли. А он теперь интеллигенция, а мы что? Так, шпана интеллигенция? рявкнул Голосницкий, и глаза его налились кровью чистенький стал сволочь честненький а мы ворьё шпана ах ты гадина а митю продал ребят продал всех нас сука продать хочешь и встав он вплотную приблизился к цыгану продолжая ругать его страшно уставившись выпуклыми пьяными глазами и размахивая сжатыми кулаками до «Да чего ты на него глядишь чреватых поднялся и подойдя к цыгану необыкновенно быстро и крепко ударил его в лицо. Цыган вскочил, но на него набросились оба, свалили его, и он, падая, увидел, как в дымном угаре накуренной комнаты молнией блеснуло лезвие бритвы, которую выхватил из кармана Голосницкий.